Глава 8. Событие двадцать Если ты победитель, то ты будешь выигрывать трофеи. У тебя будут прекрасный дом и классная машина. Если ты не победитель, то я и знать тебя не хочу. Билл Шенкли Калмыки с револьверами перебрались через фальшборд и поброшенным брошенным трапам перешли, перебежали на борт высоколетящего. Следом еще и десяток матросов. Сильно опасаться англичан не приходилось. У великих британцев на кораблях орднунг покруче немецкого. Команду свистать всех наверх все, кроме отсыпающейся вахты, и выполнили. Теперь вот лежат на палубе, пачкая надраенные доски новенького русского или джунгарского винтового фрегата. Те, что внизу, от силы пара десятков человек, не вооружены, оружие заперто. Англичане не дураки, у них матросы всегда под таким прессом, что позволять им владеть оружием где-нибудь кроме непосредственного боя опасно. Вот и опасаются. Замки могут сбить? Могут. Но у англичан и тут ордунг. Винтовки или ружья хранятся отдельно от патронов, или вернее пороха, пуль и капсулей. У них матросы сами себе патроны изготавливают. Адмирал Балаховский тоже рискнул по шаткому мостику перейти на хайфлайер. Страшно немного. Серое море под ногами далеко и досочка в 20 сантиметров шириной. И что удивительно, ведь рядом корабли стоят, а качает их не одинаково. Всего-то два метра пройти надо, а доска туда-сюда, то вверх, то вниз гуляет. Пришлось зажмуриться, пока черная дурь не набросилась на него, и в два широких шага, не открывая глаз, по наитию пролететь над пропастью. Продышавшись и восстановив дыхание, Сашка подошел к люку в трюм, и на английском предложил находящимся внизу матросам сдаваться. «Корабль захвачен, все офицеры перебиты. Можем пересадить вас на купеческие английские корабли». «Нас повесят в Англии», – послышался ответ. «Мы сейчас взорвем фрегат, взорвем крюит-камеру». «Задача. Слушайте, давайте я перевезу вас в Америку и дам дома и работу, теми же моряками или рыбаками». Там есть Форт Росс. это даже не США, это Джунгарское ханство. Дальше неинтересно. Поторговались, поугрожали друг другу и снова поторговались. Через полчаса с использованием командора Эрасмуса Амани, бывшего капитана винтового шлюпа Бриск, или теперь уже проворного, моряков удалось убедить сдаться. Пришлось даже одного парламентера вытащить на палубу и показать, как выглядят два английских стационера сейчас. Оба завалены трупами. Всего сдалось 53 человека. Оказывается, вся почти машинная обслуга по сигналу наверх не бросилась. Они занимались ревизией паровой машины, и все были в саже и масле. Не в таком же виде предстать перед губернатором. Вот их старший механик и оставил внизу. Пока их перевели на бризк, но Сашка себе на лбу зарубку оставил, что нужно переговорить с кочегарами и прочими машинистами и механиками, с каждым отдельно, не самая пока популярная в мире профессия. Их чуть не по пальцам пересчитать можно. Вдруг кто захочет плюнуть на мордобой английский и послужить во вполне цивилизованном флоте Джунгарии. Сарчером или Лучником так просто не получилось. Больше половины команды успела закрыться в трюме, и среди них полно офицеров. Сами бы матросы сдались, тут даже не вопрос, а вот с офицерами. И офицеры бы сами по себе тоже сдались, не первый же раз, но позади матросы. Отправленный на переговоры командира Мани положительного результата не добился. Эти товарищи потребовали беспрепятственного выхода из бухты Виктории. Так-то можно отпустить. С обеих сторон пролива Сашка расположил по три своих корабля, чтобы чего интересного без досмотра бухту не покинуло. И куда бы ни рванул Арчер, освободи они его, наткнется на три корабля, каждый из которых в разы его мощнее по залпу, а вся троица потопит шлюп без проблем. Но Сашка уже считал пароход своим. Да, колесные пароходы — это полная хрень с точки зрения боевого корабля. Колесо уничтожается первым же выстрелом, а именно из-за него на борту мало орудий. Да еще качка, слышал Виктор Германович, что попасть из орудий, установленных на колесных пароходах, практически невозможно. И черт с ним, зато как каботажное судно, курсирующее по цугарскому проливу между Мацумая и Хакадаты, просто незаменимая вещь. И десант может взять на палубу и японцев шугнуть. Главное, он не зависит от ветров, которые в этом проливе всегда не в ту сторону дуют. Куда ни направься, обязательно навстречу. Следующими попробовали договориться с запершейся командой моряки с хайфлайера, тоже потраченное впустую время. Помог трюк, что предложил Бамба. Александр Сергеевич, давайте люки польем керосином и скажем, что подпалим, если не откроют. У офицеров в каютах я видел керосиновые лампы. Воняет, ни с чем другим не спутаешь. Наши на спирту розами по сравнению с этой гадостью пахнут. Они запах почувствуют, не сомневайтесь. Ну, давай попробуем. Сработало чуть не мгновенно. Подошел к люку Сашка и предупредил их, что зальет все керосином, что и проделал, и сейчас они отойдут и выстрелят по палубе. «Зажаритесь, ребята, до хрустящей корочки!» Все, всё, сдаёмся! Точно в Америку переправите! Мы офицеров скрутили! Открываем!» Сдалось 118 матросов и всяких ботсманатов и прочих боцманов, и вытащили они наверх семь побитых и связанных офицеров. Здесь тоже вся команда по ремонту машины и кочегары всякие были целыми. Та же самая поступила команда. приступить к ревизии паровика. Вот все этим и занимались. Что ж, теперь можно обратить пристальное внимание на купцов, буквально заполнивших бухту Виктория, и на склады на обоих берегах пролива. Самая лучшая часть войнушки – это сбор трофеев. Ну, за этим мы приперлись на другой край света.